Глава одиннадцатая. «Нам повезло. Причем расскажи мне кто-то подобное. Я без сомнений счел рассказчика отчаянным болтуном, недостойным уважения. Но факт остается фактом. Мы чудом сумели уйти, причем живыми. Когда дверь в квартиру слетела с петель, первым среагировал Мирон. Я же говорил, что у него молниеносная реакция. Его арбалет уже оказался собран, а болт уложен для стрельбы. Поэтому первую влетевшую ко мне в квартиру ведьму отбросила серебряной стрелой». Раздался визг, перешедший в шипение, а потом лежащая на полу дверь сама собой поднялась и запечатала проход, переломив попутно чью-то руку. Снаружи немедленно принялись барабанить, но толстый металл пока держал оборону, даруя нам несколько минут для спасения. Ну ничего себе, а что, так можно было? Но через секунду я понял, что вход закрыл Степан. Маленькая фигурка домового буквально тряслась от напряжения, по его мордочке стекали крупные капли пота, но дверь держалась. «Бегите, идиоты!» — прокричал он, не отрывая взгляда от входа, и я понял, что нам с Мироном лучше бы воспользоваться этим советом. «Мирон, за мной!» — схватил я рюкзак и ломанулся к балкону. Запасной выход из квартиры был мною продуман давно и даже пару раз проверен ночной порой. Но это совсем не гарантия счастливого исхода. Во-первых, мне по-прежнему было хреново. Я бы даже сказал, совсем хреново. А действие чудо-настойки Степана наверняка очень быстро закончится. Еще большой вопрос, что именно он туда намешал, и не хлыбуснёт ли меня откат после периода кратковременной активности. А во-вторых, и это беспокоило меня гораздо больше, нет гарантии, что налетом не руководит кто-то умный, вполне озаботившийся контролем и обратной стороны дома. «Смотри за мной и контролируй обстановку», — сказал я Мирону, выбрасывая свой рюкзак и его сумку на улицу. Четвертый этаж, просто так не спрыгнешь». Наверняка и в аптечке что-нибудь разобьется, но это сейчас такие мелочи. Перебравшись через боковые перила, я сильно оттолкнулся и прыгнул прямо на балкон своего соседа с соседнего подъезда, жившего на этаж ниже. Вовчик был мужик неплохой, рукастый, но, как и многие в нашей стране, периодически закладывал за воротник, а потому вопросами быта был озабочен мало, за что сейчас я был ему искренне благодарен. Будь его балкон застеклен... Путь к спасению мог бы существенно осложниться. А так я практически без проблем приземлился на бетонный пол, с гордостью подумав, что не лишен зачатков ловкости. С балкона было практически рукой подать до пожарной лестницы. Метр расстояния перескочил бы даже ребенок. Соскользнув по ней вниз, я огляделся и, не заметив ничего подозрительного, побежал к нашим вещам. «Андрюха, справа!» раздался сверху истошный крик Мирона, но развернуться я уже не успел. Прыгнув в сторону, я услышал череду выстрелов и даже успел порадоваться, что стрелявший не отличается особой меткостью, как что-то силой ударило меня в бок, развернув на месте и повалив на траву. Сверху матерился мой напарник, практически сразу эхом на его вопли отозвался женский визг, Но посмотреть, что там у меня не было времени. Правый бок онемел, а сверху навалилось чье-то тело. Я судорожно отмахнулся, но никуда не попал, наоборот, в моей руке резанули чем-то очень острым. Напрягая последние силы, я перевернулся на спину и увидел, как женщина средних лет, одетая в черные джинсы и кофту-разлетайку такого же цвета, заносит руку с отросшими когтями. В другой руке она держала пистолет, из которого, видимо, и попала в меня первый раз. Позади нее волчком крутилась ее подруга, стараясь дотянуться до арбалетного болта, засевшего у нее в районе лопатки. Очевидно, стрела причиняла жгучую боль, потому что ведьме было абсолютно не до помощи своей подруге. Я извивался, как червяк, стараясь уклониться от заносимых когтей, но понимал, что не сумею ровным счетом ничего сделать. Раздался щелчок, и еще один болт вонзился в бедро, собиравшийся добить меня ведьмы. От неожиданности она дернулась и опустила взгляд. Я крутанулся по земле подальше от нее, но она опять прыгнула ко мне, собираясь довершить начатое. «Получай!» Я из последних сил рванулся ей навстречу, втыкая вниз живота свой нож, который успел-таки извлечь из ножен. Ведьма ойкнула и начала валиться на меня всем телом, но я придержал ее рукой, и затем ткнул еще пару раз куда-то в подбрюшье. При каждом моем ударе ведьма всхлипывала, и я позволил упасть ей рядом с собой. На то, чтобы стать, сил уже не оставалось. Бог онемел, и я, помогая себе ножом, на коленях пополз в сторону рюкзака. Перед глазами стоял туман, я упрямо передвигал конечности, но в какой-то момент силы оставили меня, и я потерял сознание. Чувства меня привели боль и пением птиц. Я дернулся, но успокаивающий голос моего напарника заставил с облегчением откинуть голову на что-то мягкое. Тихо, тихо, все уже закончилось. Судя по всему, Мирон пытается перевязать мне бок. Где мы? С трудом шевеля языком спросил у него я А хрен его знает? Не отвлекаясь от своего занятия, ответил мой напарник и чем-то прижег мне рану на боку. Я попытался заорать, но он сноровисто зажал мне рот ладонью и недовольно буркнул. А без сознания ты лежал смирно. Убедившись, что я больше не выказываю желание кричать на всю округу, он убрал руку и пояснил. «Не надо привлекать нам внимание. И так непонятно, во что мы вляпались. Ты как себя чувствуешь?» «Не очень», — честно ответил я и попытался осмотреть себя. Получилось плохо. Я понял только, что лежу на расстеленном спальном мешке в джинсах, но без футболки. Через грудь шла не очень ровная бинтовая повязка. «Не дергайся», — просил Мирон. «Я уже думал, что все, ты кони двинул. Но, видимо, твой черед еще не пришел». «Дай попить», — прохрипел я. «И объясни, где мы и как мы тут оказались». Картина вырисовывалась и вправду не очень приглядная. Внизу под моим балконом нас ждали целых три ведьмы. Двух из них вывел из строя Мирон своим чудо-арбалетом. Еще одну, ту самую, которая умудрилась ранить меня, прикончил я. Мирон, спустившийся на землю тем же макаром, что и я, увидел меня уже без сознания, перепачканного в крови, не пары метров до наших вещей. Напарник умудрился дотащить меня и пожитки до своей машины и рвануть из города, не разбирая пути. Хорошо еще, что ты на окраине живешь, говорил он, напоив меня из бутылки минералкой, методично клея пластырь на многочисленные ссадины и порезы. Когда я со двора выруливал, невдалеке уже вой патрульных автомобилей раздавался. А у меня в машине то на заднем сиденье кровью истекаешь. У тебя пулевое на вылет, чуть выше печени, или что там у тебя расположено? И от когтей ты мымры рано на полбока. Хорошо, не очень глубокая. — А как Степан? — спросил я. Судьба домового не могла не волновать меня. Вот ведь как. Два года мы с ним ругались по каждому удобному поводу, а тут он, получается, дважды мою тушку от смерти спас. Конечно, у его племени свои пути отхода, и ведьма им особо не указ, но тут решился на открытое противостояние с нечистью гораздо сильнее себя. — Не знаю, — вздохнул Мирон, — но если с ним что-то случится, я их всех порву на мелкие кусочки, зубами рвать буду, пока не сдохну. Не ожидал я такого своего напарника. Он подобными словами редко кидался, а тут еще и относительно домового, которого видел-то буквально пару раз в жизни. Но, видно, что-то задел маленький герой в душе моего друга. «Дай мой мобильник», — попросил я. «Надо попробовать Эдику дозвониться». «Нету мобильника», — буркнул Мирон, отводя взгляд. «Я наши телефоны выкинул по дороге. тахе только СМС-ку кинул, что уезжаю на пару дней, и выкинул. Нас по ним отследить могут». «Очень хорошо», — немного опешил я. «Где мы, неизвестно, связи нет. Что делать дальше, непонятно». «Ну, не то, чтоб совсем непонятно», — степенно ответил Мирон, закончив медицинские опыты над моей тушкой. «Надо избавляться от этого кольца, который ты каким-то макаром сожрать умудрился. Я так понимаю, что из-за него весь сыр -бор разгорелся. Достанем его из тебя, может, и вообще продать получится». «Ага, конечно». Я хотел ухмыльнуться, но сумел только скривиться от боли. «Тут пошли такие игры, что нам даже на могильный камень никто не сбросится». И как доставать? Появились идеи? Появились? Кивнул Мироха. Надо ехать в Дагестан, поискать кого-нибудь из местных колдунов или шаманов. Если твоя отцатка оттуда, то и концы надо там искать. Как у тебя все просто? Откинулся я головой на что-то мягкое. И как мы их там будем искать? По интернету или по объявлениям на столбах? Через наших. Как само собой разумеющиеся, ответил Мирон. Через пограничников. Ты же сам знаешь, любой начальник заставы знает не только, где кто живет и чем занимается, но и много других самых интересных вещей. Главное — задать вопрос правильно. Да но ну. сомнелся я, — нас просто отвезут в ближайшую психушку и оставят там отдыхать. Значит, надо ехать к тому, кто максимум пальцем у виска покрутит, но не продаст и ни в какую больницу тебя вести не будет. Резонно заметил Мирон. Есть кто-нибудь на примете? У меня в тех местах знакомых не очень много. Я задумался. В словах моего напарника смысл был. По крайней мере, это давало хоть какую-то надежду на удачное завершение всей этой бодяги. Грамотный начальник заставы действительно знает все, и даже немножечко больше. Проблема в том, чтобы начальник заставы был грамотный и был свой. Тот, кому можно довериться на 200% и потом не пожалеть об этом. Я думал минут пятнадцать, прикидывая самые разные варианты, и, наконец, решился. «Покопайся у меня в рюкзаке», — спросила я Мирона. «Там во внутреннем кармане резервный смартфон должен лежать». «Кучеря, вы живете», — оценил мой друг, достав после непродолжительных поисков телефон. «Не самую плохую модель в резервных держите». «Не прибедняйся». Я с кряхтением повернулся на бок. «Мне просто никто мозг с ремонтом ванны не канифолит». Вот и остаются деньги на небольшие излишества. Как я помнил, телефон был заряжен почти полностью. Я включал его крайне редко. Этот номер использовался от случая к случаю, в том числе и для общения с однокашниками. У нас даже существовал чат для общего общения. Но сначала я попытался дозвониться до Эдика. Телефоны господина полковника по-прежнему молчали. Я вошел в мессенджер и написал сообщение в общей группе. «Привет всем! Кто на связи?» Года через два после появления этого чата я убедился, что записывать телефоны однокашников бесполезно. Кто-то переводился к новому месту службы, менял номер, кто-то терял или ломал телефон, а затем не желал морочиться с восстановлением симки, кто-то просто считал правилом хорошего тона периодически менять свои координаты. Поэтому гораздо проще воспользоваться коллективным разумом, и в крайнем случае в личке спросить у абонента напрямую, кто это. Хотя почти все и так угадывались по подписям абонентов или по кодам регионов. «О, Вини, привет!» Почти мгновенно прилетел ответ откуда-то с Дальнего Востока. «Пропащая душа, ты еще жив?» отозвалась Карелия. «Он, походу, все-таки женился, и ему жена с нами общаться запрещает», утверждали Оренбургские степи. В группе было почти сто человек, и флот полился уже не только касаемо моего появления. «У меня все хорошо», — написал я. На душе потеплело. Это были мои однокашники, люди, с которыми за пять лет вместе я съел ни одну соломку соли и пролил не один литр пота. «Кто-нибудь в курсе, где мерзкий?» «Здесь где-то был, вчера общались», — отозвался Челябинск. «Год назад был в Дагестане, пересекались, гудели» ждал Волгоград. «Да там же я!» Увидел я сообщение от желаемого абонента. «Винни, чё надо?» «Мерзкий». Это было даже не прозвище, имеющее своей целью обидеть или пошутить. Это было имя собственное. Причём добрейшего человека, который жил исключительно по совести. При всем желании я не смогу вспомнить ни одной гнусности или подлости, совершенной этим человеком. Хотя правды ради надо признать, что Мерзкий был огромным любителем шуточек и подколов, жертвами которых стали абсолютно все его знакомые. Номер был абсолютно незнакомый, поэтому я просто скопировал его и набрал. «Какие люди?» — озвались на том конце. «Андрюха, а что произошло? Пингвины перестали нести яйца?» На секундочку я впал в ступор. Впрочем, это было нормальное состояние при общении с Мерзким. Он умел одним предложением поставить в тупик практически любого. Причем у него это получалось настолько естественно и непринужденно, что все, без исключения начальники, приходили в бешенство. Периодически это приносило некоторую долю неприятностей моему другу, но никогда не вгоняло его в уныние. «Макс, какие пингвины!» Решил все-таки уточнить я. «Ты там совсем размяк от жары и грезишь северным полюсом?» «Южным. На северном они не живут», — поправил меня мой друг. Но ты прав, этим летом действительно жарковато. Мое состояние оставляло желать лучшего. Перед глазами опять начинало плыть, поэтому несколько следующих предложений моего друга я просто не воспринял. «Максим, подожди», — перебил я товарища. «Я звоню по делу. Мне нужна помощь». «Не вопрос». Мгновенно посерьезнее он. «Излагай». «Мне с товарищем надо спрятаться от глаз людских». Изложил я свою просьбу в лоб. В чем проблема? Приезжай. Не задал он ни одного вопроса. Максим, я влип. Совесть не позволяла промолчать об этом обстоятельстве. Иди ты знаешь куда. Не остался в долгу мерзкий. Когда будешь? Тебя встретить? Мы на машине, казался я. Куда ехать? Мирон задумчиво смотрел, как я заканчиваю разговор и выключаю телефон. Ты в нем уверен? Только и спросил он у меня, помогая подняться. — Больше, чем в ком бы то ни было, — убежденно сказал я. — Ну, смотри, — кивнул Мироха. — Других вариантов, впрочем, все равно пока нет. Я оглядел поляну, на которой совсем недавно меня врачевали. Вокруг валялись пропитанные кровью ватные тампоны, упаковки от бинтов. — Ничего себе! — оценил я масштаб бедствия. — Это все от меня, или ты тут еще кого-то зарезал? — Представь себе, — мыкнул Мирон, — с тебя текло, как с молодого поросенка на бойне. Я такого никогда в жизни не видел. Будь ты обычным человеком, то, по идее, кровь уже в машине должна была закончиться. Я доковылял с его помощью до автомобиля и понял, что мой напарник если и преувеличил, то не сильно. Заднее сиденье Хонды приобрело какой-то темно-коричневый оттенок, а в резиновом коврике стояла натуральная лужа. Усадив меня, Мирон еще долго матерился, сначала выплескивая кровь из коврика, а потом застилая заднее сиденье каким-то пледом. «Едем?» — плюхнулся он, наконец, рядом со мной. «Курс, как я понимаю, на Махачкалу?» «Нет, чуть подальше. Я поёрзал, устраиваясь поудобнее. Золотой мост. Слышал про такой?» «Ну, кто ж не слышал про святые места?» Смехнулся Мирон и аккуратно вырулил с проселка на трассу. «Мост через реку Самур по трассе Ростов-Баку. Получил свое название после развала Союза и появления здесь пропускного пункта». Мост стал золотым для бандитов всех мастей. Преступники собирали дань с водителей, которые везли в Россию грузы. Сколько разборок произошло вокруг этого места, сосчитать вряд ли у кого получится. Но доброй волей служить там никто не хотел. — А что, друг у тебя в кпп подался? — спросил мир он, не отрывая взгляд от дороги. — Его зовут Максим Мерзликин, если что, — ответил я, не отрывая глаз. — И он на пропуск работать никогда не пойдет. «Характер не тот. Он глаза закрывать не умеет». понимающий протянул мой напарник. «Значит, поемся». Меня откровенно мутило. По телу разливалась слабость, а в желудке опять начинало разгораться пламя неведомого пожара. Я так рискую и не дожить до встречи с однокашником. «Дай аптечку», — попросил я у Мирохи. «Андрюх, не надо» качал головой тот, сбавляя скорость и поворачивая ко мне голову. «Я в тебя и так три бутылочки влил. Плюс раны кровью дракона прижигал. Знаю, что это смола обычная, откуда ты из Южной Америки, но все равно непонятно, как все вместе на тебя подействует». «Меня мутит ужасно», — жаловался я. «А если не доеду я?» «Не переживай», — успокоил меня с абсолютно серьезной рожей Мирон. «У меня в багажнике лопатка есть. Похороню, как полагается». «Тьфу на тебя!» Кривился я, подпрыгивая на очередной колдобине. «Раз лекарь с тебя так себе, то давай тогда развлекай меня. Расскажи про славного парня Стеблова, которого ты бить начал, не успев здрасте сказать». «Да чё там рассказывать?» Мирон от избытка чувств выругался и полез в карман за сигаретами. «Гнида он! Это из-за него практически мне уволиться пришлось». Мой напарник в несколько глубоких тяг прикончил сигарету до фильтра и сразу же потянулся за новой. Умолчал пару минут, но принялся рассказывать. Я тогда уже немного успел послужить, только-только капитана обмыл. Жизнь казалась простой и бесхитростной. Делай что должно, и все тебе будет. Я и служил по совести, как учили. И тут эта тварь появляется, молодой опер из особого отдела. Приехал, ходит носом, водит, разговоры с бойцами вести пытается. Но у меня коллектив хороший был, уродов сам по себе выдавливал поэтому все этому придурку улыбаются и на любые вопросы никак нет отвечают. А он все ходит, все смотрит, наконец заваливает ко мне и сразу такой, как жизнь? А хватает ли денег? А были ли предложения? Ну что ты ему ответишь? Я тоже режим дурака включаю, жизнь нормальная, секс регулярный, деньги есть, предложений много, особенно интимных. А он все стелет так мягонько. Короче, мне это надоело, и я ему понятным языком объяснил, что граница в аренду не сдается, А подобные разговоры чреваты неприятностями, так как вокруг лес и в нем темно. «Да вы, батенька, дипломат!» Пробормотал я, проваливаясь понемногу в состоянии дремоты. Но Мирон меня не услышал, продолжая переживать потревоженные воспоминания. Короче, уехал этот урод от меня, не словно хлебавший. А через неделю телефонограмма по закрытой связи. Дескать, с той стороны груз идет, Надо пропустить. Идут оперативные мероприятия. Ну, надо так надо, пропустил. Сижу, жду, где полыхнет. Тишина. Как будто и не было никакого груза. Проходит месяц, опять такая же история. Ну, я уже наряд выслал, посмотреть, что там и как. А бойцы мне утро докладывать, что прошли двое. Несли что-то в рюкзаках. И опять тишина. А на третий раз я понимаю, что дело нечисто. Бумаги поднял и обомлел. Все три плана этот Стеблов готовил. Ну, я репу почесал, взял литр водки и поехал на взаимодействие к начальнику местного РОВД. Дескать так и так сам не могу, но тебе дарю точнейшую информацию. Берут менты этих супчиков, а при них наркота килограммов двадцать. Шум поднялся, мама не горюй. «Начальник РОВД звание досрочно получил, обещал сына в мою честь назвать, а Стеблов наш чуть не лопнул от злости». «Действительно, что это он вдруг расстроился?» прокомментировал я, но, судя по всему, уже не вслух, а про себя. Дальше Мирон мог бы и не продолжать. Конец истории был мне вполне понятен. Напарник, наверное, еще долго в красках рассказывал, как ретивый опер искал самые разные способы подставить бравого капитана, но я его уже не слышал. Сон все-таки смотрел меня, заставляя организм расслабиться и включить режим регенерации. Сон был все тот же и не тот же. Поляна, выстрел, но лицо Валерки почему-то плывет. И я понимаю, что вижу склонившегося надо мной мерзкого. Удивиться такому повороту событий я особо не успеваю, потому что голос в голове принадлежит совсем не Максиму. «Я же предупреждал тебя, что жизнь человека ты уже вести не сможешь». Судя по всему, от увиденного во сне я ощутимо дернулся и проснулся. Хотелось пить, есть, в туалет и что-то еще. Очухался. Мирон дремал на соседнем сиденье, прикрыв глаза. Выглядел он крайне помятым. «В туалет хочу», — признался я. Он там, на заправке, вполне чистенько», — мотнул мой напарник головой в сторону маленького одноэтажного здания автозаправки, освещаемого светом яркой вывески и несколькими фонарями. — Дойдешь? — Постараюсь, — пробурчал я. — Где мы хотя бы? — Где-то близко. Не открывая глаз, пробубнил Мироха. — Мы проехали больше тысячи километров. — Ого! — глянув на часы, я оценил героизм напарника. — Третий час ночи. — Как ты только не заснул за рулем. — Нормально все. Мой друг явно балансировал между сном и явью. — Футболку только надеть не забудь. И купи кофе, твой термос совсем пустой оказался. У меня в рюкзаке всегда лежал маленький термос, но объяснять другу, что обычно в нем коньяк вместо кофе, я не стал, а выбравшись из автомобиля, открыл багажник. Достав из рюкзака футболку, я подумал, что процесс ее напяливания может оказаться гораздо более трудным, чем обычно. Но очень быстро понял, что ошибся. Мой организм восстанавливался очень быстро, и раны, полученные в утренней схватке, почти перестали беспокоить. Обрадованный этим обстоятельством, я шустро засеменил к зданию заправки, сделал все свои дела в туалете, а потом с наслаждением умылся. Да уж, надо признать, что в прежней жизни при таких приключениях мне пришлось бы сейчас не кофе покупать, а уже думать о кладбище. С другой стороны, размышлял я, попивая кофе, прежняя жизнь была стабильной, понятной и размеренной. И в ней бы у меня наверняка была семья, никто не помешал бы мне жениться на светке, удочерить Алиску утром на работу вечером с работы а сейчас ведьмы вампиры службы безопасности кстати куда же запропастился эдик так-то я был уверен что господин полковник сможет выскочить из любой передряги но вообще было бы неплохо чтобы он и в моей смироном судьбах поучаствовал я пока жив хотя непонятно как долго а вот мой напарник таких ранений может и не перенести я вернулся к машине и заглянул в салон сон все таки сморил мирона и сейчас он негромко похрапывал на переднем сиденье стараясь не потревожить сон товарища я достал из рюкзака в багажнике резервный смартфон и попробовал дозвониться до эдика его телефоны по прежнему молчали выругавшись про себя я закурил очередную сигарету интересно мерзкий бросил курить раньше смолил без остановки причем еще сигареты у него были какие то вонючие Он, конечно, же всегда утверждал, что это настоящий кэмл, но вряд ли верблюды пахнут так ужасно. Блин, надо хоть сигарет нормальных купить, а то зависнем там еще. А где ты на заставе курив найдешь? Если только у старшины какая-нибудь ява золотая. Вернувшись в здание заправки, я купил сразу два блока сигарет и еще стаканчик с кофе. Меня продолжало мутить, но думаю, что пару часов за рулем я выдержу. Мирохи объективно надо отдохнуть. Но жизнь, похожа вечный бой. Покой нам только снится. Именно об этом подумал я, увидев в окошко, что происходит возле «Хонды».